Глава двадцать вторая Утром, в день открытия возрождения, Тэмми проснулась взмокшей от нервного возбуждения. Несмотря на то, что все было организовано как нельзя лучше, ей еще предстояло сделать до вечера множество мелких дел. Вскачив с постели, она приняла душ, быстро выпила кофе и помчалась в магазин. Мина уже суетилась там, пылесосила ковер. — Хотя не знаю, чего ради я так стараюсь. Учитывая сколько ног сегодня будут тут по нему топтаться, пробурчала она. Тейми глянул на часы. В 10:00 утра у неё назначено интервью для одной ежедневной газеты. В полдень доставят цветы для витрины, а в 3:00 часа должны приехать поставщики продуктов для приём. "Понятия не имею, куда они будут выкладывать все закуски", обеспокоенно заметила Тейми. "Стол в офисе нам нужен для разлива шампанского по бокалам". она плюхнулась в кресло. Господи. По-моему, я ещё в жизни так страшно не нервничала. Меня трясёт даже больше, чем перед первым показом коллекции в Париже. Успокойся, Тэмми. Помнишь, что вечером сюда придут твои друзья, и все они желают тебе успеха. Постарайся думать об этом с радостью. Ты же понимаешь, что такие дни случаются нечасто. Когда приедет Ник? Скорее всего, поздно. У него масса забот. «Последние три недели мы почти не виделись. Надеюсь, мы сможем проводить больше времени вместе, когда откроемся». «Да, хороший он человек, твой Ник. Мне нравится», — сообщила Мина. «Ну ладно, пойду-ка я мыть ту кучу бокалов под шампанское, что доставили вчера. Что-то я не в восторге от их чистоты». После доставки цветов Тэми целый час провозилась, расставляя их в витрине и думая о Нике. Она скучала по нему. когда просыпалась в одиночестве. С этой мыслью, с трудом выбравшись из витринного окна, она набрала номер его мобильного. Ник ответил на звонок практически сразу. Привет, дорогой. Это я. Как настроение? спросил Ник. Честно говоря, жутко нервничаю. И ещё бы тебе положено. Я сейчас жду в магазине доставку, но как только всё разгрузят, сразу приеду и постараюсь поддержать тебя морально. — Спасибо, дорогой. Буду признательна, — сказала она и застенчиво добавила. — Я скучаю по тебе. — Я тоже скучаю. Увидимся позже. Сунув мобильник в задний карман джинсов, Тэмми вдруг осознала, как сильно ей хотелось бы заменить. Я скучаю по тебе. Тремя гораздо более важными словами. — Черт, Тэмми! — пробурчала она под нос, направляясь помогать Мене с бокалами. — Ты серьезно втрескалась. Доутра Эми порадовалась, что Поузе работает в галерее, и не придётся завозить сумки с ночной детской одеждой в Адмирал-хаус, избежав фрейской встречи с Себастьяном. Доброе утро, Эми, Поуз улыбнулась. Всё в порядке? Почти. Мне ещё до этого, что Джейк, похоже, простыл и начал так же противно кашлять, как Сара пару недель назад. У него пока нет температуры, и я отвела его в школу. Но на всякий случай дала учительнице телефон в вашей галерее. Надеюсь, вы не против. Конечно, не против. Я положила в его сумку суспензию колпола. Добавила ей имя, передавая сумку Поузе. Если у него подскочит температура, то пара чайных ложек собьёт жар. И, наверное, сегодня его лучше не купать. Эйми, пожалуйста, постарайся успокоиться. Уверяю тебя, я обо всём позабочусь. Не забывай, что я сумела вырастить двух серванцов. С оснех сходительным терпением заметила паузу. А когда вы встречаетесь с Сэмом? Он поехал на встречу с архитектором Выпсвич, а я доеду до станции Выпсвичи, где мы и договорились встретиться. Ладно, мне пора бежать, сказала она, и я заученно добавил. Но вы же знаете, что ночевать мы будем у Теймин, так что звоните, если понадобимся. Да, Эми, я всё знаю. А теперь ступай и развлекайся по полной. До свидания. Эйми сидела на платформе в Писвиче, нервно поглядывая на часы. Поезд на Лондон должен был прибыть через 2 минуты, а Сэм всё ещё не появился. Она не раз уже звонила ему, но его мобильник был выключен. Увидев, как поезд приближается к станции, она ещё разок попыталась дозвониться Сэму, на сей раз он ответил. Алло? Это я. А ты где? Поезд уже на подходе. Дорогоуш. К сожалению, меня задержали у архитектора, и я точно не смогу вырваться. Извини имей дела. Ты поезжай сама и отдохни как следует. Ладно, тогда пока. Она могла бы больше рассердиться, что её бросили, если бы не испытывала грешного облегчения от того, что ей не придётся провести с мужем целый вечер. Но может ли она действительно поехать без него? Да чёрт побери, могу И не дав себе времени усомниться в принятом решении, Эми прыгнула в поезд как раз когда начали закрываться двери. К бутику Тэмме она приехала около 6 часов, постучала в дверь, её встретила обаятельная индианка с великолепным набором белых зубов. Ты ведь Эми, верно? Да. А ты мне здесь? Нет, она помчалась домой, чтобы принять ванну и переодеться. А я? Мина, её правая и левая рука Анна велела мне дожидаться тебя и твоего мужа. Так уж получилось, что приехала только я. Мой муж не смог вырваться. Ну и ладно. Мина пожала плечами. Могу я предложить тебе чашку чая? Спасибо. С удовольствием, тихо сказала Эми, пройдя вслед за Миной по салону и восхитившись кремовым дамастом, которым теми задрапировал высокий потолок, создав эффект шатра. Боюсь показаться совсем глупой, но где же одежда? — спросила Эми. — Мы отнесли все на склад в подвале, чтобы освободить место. В наше платье оденутся модельные подруги Тэми и другие симпатичные гости, которых ей удастся соблазнить такой идеей. Кстати, Тэми для тебя оставила платье, если ты пожелаешь нарядиться в него. Очень любезно с ее стороны, но у меня не совсем модельная статья, — возразила Эми. — Фу, милашка, — воскликнула Мина. Ты уже настоящая красотка. Сразу напомнила мне принцессу Монако Грейской лев юности. Почему бы тебе не зайти в раздевалку? Примеришь там то платье, что оставлено для тебя. Можно попробовать. Согласилась Эми, вспомнив о том своём старом маленьком чёрном платье из лучшего бутика Саутволда, что наверняка смялось в её дорожной сумке. Эми вошла за занавеску в раздевалке и увидела мерцающее изящное платье. из темно-синего атласа, украшенной спереди множеством крошечных блестящих бусинок. «Обалдеть!» — воскликнула Эми, взглянув на ярлык и обнаружив, что платье шито в модном доме Жванши. «Эми!» Мина всплеснула руками, привидев вышедшие из раздевалки красотки. «Ты смотришься идеально!» «Как ни странно, оно оказалось мне в пору», — признала Эми, покружившись перед зеркалом и отлично подчеркивает твою прекрасную фигуру. «Только лучше бы еще поднять тебе волосы. Вот так», — сказала Мина, собирая волосы Эми на затылке. «У тебя ведь замечательные длинные шеи. Хочешь, я уложу их как следует?» «Да, пожалуйста, если, разумеется, у вас есть время». «Да, время-то есть, и к тому же нет ничего приятнее, чем готовить кого-то к вечеринке». По нашим индийским традициям мы часами готовимся к праздникам. Давай садись перед зеркалом, а я принесу шпильки. Спустя 20 минут после того, как Мина не только искусно заколола волосы Эми, но и нанесла макияж, Эми поднялась со стола. "Омма, потрясающе", восторженно оценила Мина. "Есть одна маленькая проблема", сказала Эми. "У меня нет подходящих туфель". Ха -ха -ха! Хмыкнула Мина. «Для чего ж еще нужны феи-крестные?» Она взяла имя за руку. «Следуй за мной, Золушка, в соседний магазинчик моей дочери, и ты будешь блистать на балу».